Глава седьмая. Скоморохи. Зима подошла к концу, а Голован все еще ходил с нищими. Холопы Артемия Аболенского частенько наезжали в московский дом князя и жили подолгу. Андрей не раз видел на улицах знакомые лица из муромской княжеской отчины. Спасал Андрея скромное положение поводыря слепого великана голован жил в постоянной тревоге стал быязливым раздражительным высокий стан юноша согнулся лицо похудело артель Селуяна поговаривала что пора подаваться на полдень нищие не любили засиживаться на месте андрей слушал такие разговоры с тоской что ему делать пойти с нищими бродить по руси питаясь подаянием азотчество а выкуп Булата. Головану казалось, что жизнь зашла в злосчастный тупик, из которого нет выхода. «Пойду в холопий приказ», — надумал Андрей. «Открою всю правду и истину, как меня мурдыш не по закону закабалил, и буду просить защиты». Нищие единодушно отвергли отчаянный замысел. «А ли ты с ума сошел?» Удьяков вздумал правду искать. Тебя же с головой Оболенскому выдадут. А уж тогда не сбежишь. С сильным не борись, с богатым не судись. И опять Голован не знал, на что решиться. Если бы не была заказана дорога на Псков. В начале апреля нищие ушли из Москвы на юг. Голован остался. Баба-пирожница обещала давать ночлег а уж кормить не буду, не прогневайся. Сам видишь мои достатки. Голован тоскливо бродил по городу. Милостыню просить он не хотел. Надо искать работу. А как взяться за это в нищенской одежде без поручителя? Погруженный в невеселые думы, Андрей вышел на площадь. Шумел и толкался народ. Двое в забавных пестрых костюмах в колпаках с бубенчиками, кружились, приплясывая, сходясь и снова расходясь. Скоморохи. Во время странствий по Москве голова не раз видел скоморохов, и зрелище это было для него не ново. Один из скоморохов, высокий и выхлястый, с жиденькой козлиной бородкой, колотил в бубен. Бубну вторили колокольчики, пришитые к колпаку. Второй, низкий и коренастый, Играл на свирели. Он мало двигался, довольствуясь тем, что повертывался вокруг себя. Зато высокий вертелся волчком и кружился вокруг товарища. Он ухорски взвизгнул, тряхнул бубном и завел плясовую. Прокалил еременно толокно, да поставил студить за окно. Неоткуда тут возьмись елизар, толокон все до крышки слезал. «Ой, ловко! Молодец, Нечай! Молодчага!» — восторженно кричали зрители. В лице Нечая играла каждая жилка. Губы, казалось, слизывали толокно из чашки, глаза щурились то озорно-то, испуганно, руки упирались в бока, как у разгневанной бабы, или подхватывали и прятали пустую посудину. Товарищ Нечаевый свистывал задорную плясовую, а лицо его оставалось сосредоточенным и даже угрюмым. — Дой вовсю, жук! — вскрикивал нечай, бешено округляя веселые глаза и учащая пляс. — Сыпь, Матвей, не жалей лаптей! — отбивал он присядку под гул, хохот и крики толпы. Проворно оглядевшись вокруг, нечай завел новую песню, резко отличную от первой. Лицо с изобразило великую спесь и полное презрение к окружающим. Выпитив брюхой, важно толкая ближайших зрителей, не чай, медленно выводил. «Как у нашего боярина хоромы высоки, как у нашего боярина собаки злы, у него ли милостивца мошна толста? Что душа не пожелает, то и все у него есть». — А чего же у боярина, братцы, нет? У боярина, у знатного, совести нет. У боярина великого правды нет. — А ну ты, детина! Насчет великих бояр полегче! Из-за спин зрителей неожиданно появился рыжий мужчина, кривой на один глаз. Толпа встретила выходку пристава злобным гулом. — Недоля! Княжеский заступник выполз! Креев собака, а боярские поношения сразу узрел. Ищейка господская. Кривой не обращая внимания на угрозы, пытался пробиться к Нечаю, но возмущенные зрители крепкими толчками выпроводили пристава за круг. — Ты нашу нечая не тронь, он за правду стоит. Еще полезешь не в свое дело, бока переломаем. Злобно ворча, Недоли ушел в соседний переулок. Представление кончилось. Сдернув колпак, Нечай начал обходить зрителей. В его шапку изредка падали медные гроши. Толпа рассеялась, на площади остались только два скомороха и замешкавшийся голован. «Нет, — Нет, Недоли каков! — весело подмигнул юноша Нечай, тряхнув колпаком со скудным сбором. Он давно до меня добирается, а донести боится. Знает, что за меня народ отплатит. А ты паря по вроде не московской. А что если я этому скомороху откроюсь? Неожиданно подумал голова. Едва ли он станет боярскую руку тянуть. А мужик, видать, бывалый. Так наболело у Андрея на душе что он откровенно рассказал скоморохам свое прошлое, свои страхи и мечты. Слушатели и рассказчик сидели на паперте ветхой церквушки. Голован уселся лицом к лицу с жуком. У жука были черные волосы, спутанные, торчащие вперед короткая черная борода. «Так-то, друг Андрюша, тепло и просто, — сказал не чай Не минула и тебя, боярская милость. Худо жить одинокому бедняку. Это ты, милый, ладно сделал, что нам правду выложил. У нас, скоморохов, хоть шуба овечья, да душа человечья, и мы тебя в беде не бросим. Как жук, возьмем малого с собой? Пущай, согласился жук. Он был молчалив, а когда говорил, то запинался и как будто боролся с каждым словом. — А вся же ты, паря, попробуй завтра по постройкам походить, — посоветовал Нечай. — По твоим рассказам работник ты дельный. Коли войдешь в почесть к сильному, то и от Оболенского тебя заступит. А там справишься с делами, одежонку заведешь. Станешь и деньги копить на выкуп наставника. — Попробую, — согласился Андрей. — Нос не вешай, бог не выдаст, свинья не съест. Пошли. Нечай шагал, нелепо выворачивая ноги, приучил кривляться скоморошьье жизнь. Демид Жук ступал твердо, точно сваев калачево. Покуда добрались до переулочка у трубы, скоморохи успели дать три представления и собрали еще несколько медиков. Гизба, куда привел гость и нечай, служил пристанищем многим скоморохам. Голована накормили, уложили на лавку. Сон сморил усталого парня, но и сквозь сон он слышал, как входили в избу новые люди, шумели, рассказывали, кто сколько заработал, делили деньги. Изба поднялась чуть свет. Высокая сгорбленная старуха, артельная хозяйка, поставила на стол щи, разложила огромные горбуши хлеба. Еле быстро, сосредоточенно, все торопились. После завтрака вспыхнула ссора между Нечаем и Жуком. Повздорили, куда идти. — На Арбат двинем, дружок, на Арбат! — Бойко сыпал словами Нечай. — На Арбате мужики щедры, на Арбате бабы добры. пошагали сват на Арбат! Демид отрицательно качал черной головой. — Так куда ж? «Ну, куда ж тебе хочется?» «Вкрутиться!» — буркнул жук. Нечай так и завихлялся длинным развинченным телом. «Вкрутиться!» — тоненько протянул он. «Вкрутиться! Черт, крутился! Последний Мишка решился! Идем сват на арбат!» «Вкрутиться!» — упрямо повторял жук. Кончилось тем, что оба побросали котомки, бубны и свирель. Зачем-то сняли колпаки и стали наступать один на другого. с короговоркой исчисляла обиды, причиненные ему чуть не за десять лет, а тот твердил одно в крутицы. Плотный старик с кудрявой головой хихикал и подзадоривал спорщиков. — А ну, ходи веселей! — На кулаки давай! — повернувшись к головану, сказал. — Думаешь, раздерутся? не они каждое утро так. Пошумят и перестанут, их водой не разольешь. Крик в самом деле прекратился. Пришили идти в крутицы. Нечай подошел к Андрею. А там уж с нами, дружок, кафтан достанем, колпак, живем кнегусто, а все хлебаем шти с капустой. По первоначалу опробую по твоему совету искать работу. Не приневоливаю, а коль нужда прихватит, приходи. Всегда пригреем. Хозяйка, ежели малый без нас придет, принимай как своего. А ты, Андрюшка, куска хлеба не сыщешь, сюда путь держи. Дорогу запомни получше. Мечты о работе разлетелись в прах. Голован обращался к картельным старостам на стройках, спрашивал, не нужно ли зодчего. Исхудал его просители в лохмотьях. Строители встречали насмешливо. «Хо-хо, гляди, робя, какой зодчий набивается!» «Богат! Шестерней приехал!» «Да ты, паря, алтын в руках держал!» Голован уходил под улюлюканье. Вслед неслось «Озорной! Похвальщик!» В одном месте его согласились принять подручным каменщика. Андрей с радостью ухватился за это предложение. Но его ожидало горькое разочарование. Уж он собирался, не теряя времени, приступить к работе, когда староста остановил его. Погодь, малый, а у тебя заручник есть? — На такую работу? — спросил озадаченный голован. Пускай заручится, что ты не беглый холоп, либо вор. И возьмешь без заручника, хлопот не расхлебаешь. Голован повернулся и медленно пошел прочь. Обида переполняла сердце. Почему добры к бедникам только последние люди, убогие до да скоморохи? Почему только они жалели бесприютного, давали пропитание и укрывали от преследований? А чуть кто повыше, к тем не приступись. Даже старосты на постройках смотрят с презрением и недоверием. Вечером Андрей разыскал Нечая и Жука. — Ну, как паря? — с живым участием спросил Нечай. — Плох, друг. Никому и не нужен, на работу не берут. Пошел бы во Псков, да больно злобен на меня и гумен Паисий, сгубит. — Тесные у тебя дела, — согласился Нечай. — Уж больно лохмотья твои страшны, всех отпугивают. Одно спасение — походи с нами. — — Скопи деньжат, приоденься. Я тебя научу в бубен играть да тарелками в лад стучать, аль стыдишься. — Я не боярского роду. — Ну вот и хорошо. Зайдем по этому случаю в кабак. Не пью я. — Это плохо, друг Андрюш. Какой из тебя после этого скоморох? Нужда научит калачи есть. Голован пошел со скоморохами по московским улицам, научился звенеть тарелками, притоптывать под звон бубна, подпевать нечаю